часть 16. 3 ноября 1941 года, утро МСК. Околоземная орбита, высота 400 км, разведывательно-ударный крейсер «Полярный лис». Возвращение к Земле прошло буднично и без особой помпы. Умом команда понимала, что теперь эта планета и их дом на всю оставшуюся жизнь, но сердцем пока не прочувствовала. А для темных Эйджел корабля есть родной дом, Так что пилотессы, истребители и бомбардировщик, временно забазированных на наземные аэродромы, чрезвычайно обрадовались возможности вернуться в родные каюты. Также почти безразлично к этому событию отнеслись и члены клана Синих Огней. С их точки зрения планеты это не больше, чем комки грязи в великолепной черноте космоса, а возле этой пока не было даже приличной орбитальной станции. Совсем другими глазами на растилающуюся внизу планету смотрели светлые Эйджел из клана Морского Бриза. Одно дело услышать, что на неодно время проживает 2 миллиарда хумансов, и совсем другое увидеть это чудо собственными глазами. И самое главное, эти хумансы, в отличие от кланов Эйджел, возвышенных древними, сами поднялись из мрака дикости до своей третьей ступени цивилизованности. Для Эйджел, всё это время блуждавших по кругу на своей пятой ступени, такое достижение кажется невероятным. Э, цивилизованные имперские хумансы это ещё больше чудо. Насколько смогла оценить госпожа Тинал всего-то за каких-то две сотни циклов, по меркам Эйджел почти мгновенно, те сумели значительно оторваться от базового пятого уровня, получив над кланами Эйджел критическое преимущество. И в первую очередь этим преимуществом является созидательная социоинженерия, позволяющая поддерживать в работоспособном состоянии сложнейшую общественную машину. Остальные самостоятельные достижения Империи в технике и военном деле вторичны и являются производными от ее социальной части. Матрона клана Морского Бриза на протяжении своей длинной жизни наблюдала за разными сообществами хуманцев, но такое смешанное, где особи определенного подвида и в самом деле значительно отличающиеся от основной массы создают системообразующие и задающие тон костяк, она видела впервые. И дело было именно в этом костяке, особом подвиде хуманцев, который называет себя русскими, является уникальной аномалией на фоне основной массы этой разновидности двуногих. Также госпожа Тинал прекрасно понимала, Что те самые особенности русского этноса могут вызывать у социоинженеров дикий хейджил, жгучее желание уничтожить этот подвид за то, что тот вносит острый диссонанс в стройную картину вселенной. Более того, русских в среднем и в общем должны ненавидеть все остальные разновидности гумансов, как раз именно за то, что те дальше других зашли по пути социального прогресса. И именно в ответ на эту ненавистни любовь русские были вынуждены превратить своё общество в идеальную боевую машину, нацеленную на тотальный успех. и всякое отклонение от этого образа жизни приводит их к различным неудачам и трагедиям. Все эти выводы Матрона-клана морского Бриза сделала за время полета к планете-прародительнице, когда она, переложив текущие дела клана на старшую дочь Алите Тен, непрерывно находилась на Полярном Лисе, со всем тщанем изучая замысловатую социальную конструкцию империи вообще и системообразующие русский этнос в частности. Не брезговала она общением с присутствующими на борту корабля представителями крупнейших государств планеты-прародительницы. И наибольший интерес у нее вызвал хуманс по имени Минору Гэнда. Он представлял в империи территорию, называемую страной Ниппон. Ее народ был дальним родственником лиянцев и по своим особенностям наилучшим образом подходил для заселения планеты океана, усеянного небольшими грядами гористых островов. Конечно, ни о какой принудительной ловле пионов теперь не могло быть и речи. Но ей уже обещали, что при условии верной службы её клану не только вернут лицензию на основание планетарной колонии, но и помогут с набором колонистов и с поставкой соответствующих материалов. Империя щедра к тем, кто служит ей веры и правды, особенно если речь идёт об организации тайного форпоста в глубоком тылу кланов. Собственно, ещё в самом начале, только затевая проект по терраформированию новой планеты, госпожа Тинал тешила себя еретической для Эйджл мыслью попробовать поиграть в государство. Пусть бы это государство было самым примитивным на уровне полудиких сатрапи Амонны Ханаана, но это не имело значения, потому что клан Морского Бризза должен был превратиться в её правящую касту богоподобных властелиниц. Всем хумансам новой планеты вменялось бы знать, что её сёстры, дочери, племянницы и тётушки всегда правы, и им никто не смеет перечить. Это было против обычных правил. Светлые кланы родной латины по отношению к местным государствам держались по возможности отстранённо. Требуя с подопечных лишь уплаты дани и не вмешиваясь в их внутренние дела. Но Матроне клана Морского Бри захотелось большего. Тайна того, что у хуманцев называется государством, дразнила ее, вызывала неподдельный интерес. Пока никто из Эджил не смог понять, из чего делается тот социальный клей, объединяющий вместе большие массы хуманцев, не являющихся друг другу кровными родственниками. Неудачная вылазка за пионами на планету-прародительницу и встреча с полярным рисом поставила крест на этих мечтах. Но эти же обстоятельства в свою очередь взбудили в голове у госпожи Тинал ещё более крамольные мысли: набраться опыта у этой полукровки в выскочке Малинчи и Евкисины, после чего создать на своей планете не примитивное, а вполне развитое государство со своим кланом в главной роли. И лучше, чтобы в качестве населения ей достались эти самые непонцы. Прочитав демографическую справку, матрона знала, что в силу ограниченной и подходящей для этого народа территории, тот весьма немногочислен. но хумансы, когда у них есть такая возможность, размножаются быстро. Так что ей достаточно будет тысяч пятьдесят особей. И через небольшое, по меркам Эйджел, время планета будет заселена ниппонцами от края и до края, а клан Морского Бриза станет одним из наиболее состоятельных и процветающих кланов обитаемой вселенной. Впрочем, согласившись на почетную капитуляцию и присоединение своего клана к Империи, эта Матрона сменила систему координат кланов Эйджел на имперскую. в которой её планы создать своё государство больше не являлись чем-то особо шокирующим. Но не только эта идея занимала внимание госпожи Тинал. Изучая команду Полярного лиса, она отметила, что сипхи тут выглядят гораздо умнее и самостоятельнее, чем это бывает в кланах Хейджел, а гархини оказались более общительными, нежели это свойственно их виду. Да что там сипхи и гархини? Тюны, аватар корабля Такан по большей части предоставленный на Полярном лисе сама себе, тоже претерпевала стремительный процесс гуманизации. С разрешения своей хозяйки она даже прошла обряд профуринтации, который подтвердил её право на гражданство империи, отдельно от гражданства самой Такан. С разъяснениями таких метаморфоз госпожа Тинал, конечно же, обратилась к Малинчи и Фксине. Ведь одно дело в результате наблюдения сказать, что сипхи ведут себя как девочки-хуманцы соответствующего возраста, и совсем другое понять причину этого явления. А самой ей понять не получалось, для этого требовался комментарий специалиста. на протяжении значительного времени работалo над этим явлением. Уважаемая госпожа Ивксина, позвольте поинтересоваться, произнесла при встрече матрона клана Морского бриза и в развёрнутой форме задала все свои вопросы, приведя многочисленные примеры из собственных наблюдений за командой Полярного лиса, тюне и даже тёмными эйджел из клана Синих огней. Немного подумав, та ответила: "Понимаете, уважаемая госпожа Тинал, здесь на корабле находятся никакие попало горхи и сипки, эйджелы и хумансы. А специально отобранные в соответствии с критериями службы. А ещё все поступившие на службу и с честью преодолевшие её тяготы, имеют преимущество в размножении, поэтому число особей, продвинутых по пути социального прогресса, в наших рядах постоянно увеличивается. И наоборот, те, кто имеет на то способности и категорически не желают поступать на службу и ведёт асоциальный образ жизни, подвергаются обратимой стерилизации, что делает такой образ жизни крайне невыгодным с репродукционной точки зрения. В империи такие тоже имеются, но на боевых кораблях вы их не увидите. Здесь им не место. Матрона сочла необходимо уточнить. То есть вы поощряете к размножению тех, у кого процесс гуманизации зашёл дальше всего, и их же отбирают для прохождения этой вашей службы. К моему удивлению, этот процесс коснулся даже хумансов, ибо ваш командир господин Малинин и прочие хумансы вашей команды лишь отдалённо напоминают главаря нашей банды Адольхарда фон Вигмана и его подчинённых. Впервые услышав о цивилизованных хумансах, Я поначалу сочла это nonsensом, но теперь моё мнение уже не так определённо и однозначно. И, кстати, уважаемая, вы не подскажете, почему господин Малинин сказал, что вы единственная светлая эйджел на этом корабле, хотя мне достоверно известно, что уважаемая Эртас Далер тоже подобно вам является светлой полуукровкой в первом поколении. Малинчиев ксина ответила. Дело в том, что при профориентационном тестировании доктор Эртас Далер определяется как человек с некоторыми возможностями эйджел. А я тестируюсь как эйджел с элементами психики хумансов. Надеюсь, разница между этими двумя психотипами вам понятна. Соц-инженер профессии Светлый эйджел и полукровок, который тестируется как эйджел, а лечащий врач в отличие от врача-консультанта профессии предназначенная сугубо для хумансов, ибо процесс излечения требует от врача сопереживания существам, не являющимся ему кровными родственниками. Происхождение, кровь, процент гибридизации для нас ничто, а вот особенности психики играют важнейшую роль. тут на старой земле, которую вы называете планетой-прородительницей различных социокультурных общественных типов, находящихся на разных этапах развития, в несколько раз больше, чем наши предки успели расселить среди звёзд. Можно даже сказать, что старая земля это галактика в миниатюре. Вы уж поверьте, опыт работы на этой планете будет для вас стоить больше, чем весь ваш предыдущий стаж социоинженера. Теперь мне многое понятно, хотя ещё не всё, сказала госпожа Тинал, глянув на изображение плывущего среди звёзд голубовато-земного шара. окутуно белыми завитками облаков. Сам процесс гуманизации пока остаётся для меня тайной. Неужели, начав понемногу дриффовать в эту сторону под вашим влиянием, я не смогу заметить никаких изменений в своей личности? Не могу ничего сказать, пожала плечами Маленьчиев Ксина. Я подобно вам выросла в гнезде, как дочь матроны, но при этом посещала общую школу для детёнышей хумансов и эйджел, а также некоторых продвинутых гибридов, чьё молодое поколение способно воспринять преподаваемую программу. Возможно, ты школы и есть тот инструмент тотальной гуманизации, о котором вы говорили нам в самом начале. Мне самой трудно об этом судить, поскольку я была участником этого процесса, а не сторонним наблюдателем, поэтому процесс гуманизации прошёл для меня незамеченным. Вот это настоящий ответ на мой вопрос. После некоторых раздумий ответила матрона клана Морского бриза. Именно совместное обучение и воспитание детёнышей в духе этой вашей империи и дало тот самый эффект тотального человечья, лежащий на всей вашей цивилизации. Как сказала уважаемая Ватила Бе, на службе она темная Эйджил, но в ней ее, эта роль становится ей скучна. И тогда вместе с приятным ей самцом она способна перевоплотиться в пылкую, загадочную самку Хумнца. Кстати, уважаемая госпожа Малинча, раскройте, пожалуйста, тайну. Как происходит выбор партнера для такого перевоплощения? Как вы, наверное, знаете, в кланах такое времяпровождение считается чрезвычайно порочным, а потому многие из нас совершенно в него не посвящены. Для себя я об этом пока не задумывался, покачал-то головой. Просто я знаю, что однажды я увижу того, без которого просто не смогу жить, после чего между нами наступит все то, о чем вы говорили. И вы тоже не старайтесь понять этот процесс, разложив на его на составные части. Есть в нем что-то общее с тем чувством, которое вызывает у хумансов преданность к своему государству. 7 ноября 1941 года, полдень. Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец, зал заседания Верховного Совета СССР. Как и в другой реальности, в этот день мела метель, шел густой снег и стоял мороз под 20 градусов. Накануне вечером части московского гарнизона были приведены в готовность к проведению ежегодного военного парада, но потом поступила команда отбой. «Есть мнение, что парад завтра проводить не надо», — сказал лучший друг советских физкультурников. Наши лучшие бойцы и самые прославленные полководцы на фронте, а в их отсутствие мероприятие, которое можно было бы считать парадом в честь победы над Германией, выглядело бы полной профанацией. Формально правильно, а по сути сплошное издевательство. Вместо парада вождь предложил провести заседание в Дворце съездов. Его планировалось транслировать по радио. Программу упростили до предела. Пункт 1. Выступление товарища Сталина. Пункт 2. Награждение высшими орденами героев. выписанных из госпиталей. Пункт 3. Присяга на верность Советской социалистической империи Матрон-кланов «Синих огней» и «Морского бриза». Пункт 4. Праздничный концерт. Главным был пункт номер 3. Поскольку Малинчи Евксина заняла свое место у профориентационного комплекта на даче в Кунцево, то Верховный задумал еще одно тотальное тестирование советской элиты, на этот раз на предмет ксенофобии. И вот, как и полтора месяца назад, те же люди заполняют зал заседаний. Те же, но не совсем. Те же, но не совсем. В общей массе видно много новых лиц. Многие делегаты одеты в выцветшие под жарким солнцем гимнастерки, на которых нет-нет, да и блеснет орден или медаль. Многие выставляют в проход костыли, другие щеголяют белеющими ватно-марлевыми повязками. Эти ветераны минувших боев, пролитые кровью, доказавшие преданность идеям марксизма-ленинизма, заменили собой тех товарищей, которые не пережили заседание от 22 сентября. На трибуну поднимается сам товарищ Сталин. Шум голосов смолкает. Его жестя кинув пристальным взглядом зал, начинает говорить свою речь. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, командиры, генералы и адмиралы, граждане и гражданки, родовицыцы Советского Союза. От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. 24-ю годовщину нашей великой социалистической революции мы празднуем в дне славных побед Красной Армии над врагами нашей отчизны. Теперь, когда капитулировал последний союзник Гитлера в Европе, буржуазная Венгрия, мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический момент окончательного поражения европейского капитализма, день великой победы нашего народа в его исторической борьбе за воплощение вековой мечты всего человечества. Жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, а также торжества справедливости во всем мире, напряженный труд в тылу и героическая борьба на фронте, отданные на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба европейских народов за справедливое мироустройство, свободу, равенство и братство окончилась победой над мировым капиталом и вскормленной им фашистской системой. Отныне над Европой будет развиваться великое красное знамя свободы и мира между народами, Никогда больше европейская земля не станет очагом новой войны и угрозой окружающим народам. Мировая революция, которую так долго предрекали большевики, наконец свершилась. Ура, товарищи! Бурные аплодисменты. Но должен сказать, что некоторых из нас избаловал союз с товарищами из космических далей, присоединившимся к Советскому Союзу на правах автономной самоуправляемой единицы. За счет этой помощи мы сравнительно легко получили слишком много успехов. Это и создало у многих весьма опасное ощущение самодовольства. Некоторые наши люди не хотят учиться ничему новому, хотя условия для учёбы у нас в Советском Союзе просто прекрасные. Думают, что раз они из рабочих и крестьян, раз у них руки мозолистые, они уже всё могут, незачем им дальше учиться и работать над собой. Между тем, это настоящие тупицы. У нас много честных, храбрых людей, но некоторые забывают, что одних храбрости далеко недостаточно. Нужно знать, уметь. Не зрям же русская народная поговорка говорит: век живи, век учись. Победа открывает перед нами новые горизонты, которые обещают новые сражения. Лёгкой и спокойной жизни не будет. Всё, что мы знаем и умеем на настоящий момент, стремительно устаревает. Необходимо постоянно учиться у товарищей из космоса и каждые 2-3 года переучиваться, потому что за ближайшие 100 лет нам предстоит пройти путь на которой в нормальных условиях должны были бы идти тысячелетия, а иначе нас сожрут. Там, на космических просторах нас ждёт враг, непоколебимо уверенный в своём расовом превосходстве и праве вершить судьбы всех остальных народов. По сравнению с ним Гитлер всего лишь жалкий эпигон. Наше счастье заключается в том, что этот враг не имеет единого государства, он раздроблен на семь екланы, по большей части выясняющие междуусобные отношения. Но однажды наше существование заметят, а заметив, объединятся и обрушатся на нас всей своей мощью. Для того, чтобы справиться с этой напастью, надо учиться у товарищей из космоса, надо знать, надо уметь. Только при равных материальных силах мы сможем победить, потому что опираемся на народ, народ с нами. Но, как я уже говорил, многие у нас не любят учиться. Нам теперь необходимо перестроить все отрасли народного хозяйства и военного дела. А особенно серьёзно надо заняться авиацией и противовоздушной обороной. С этим я сейчас каждый день занимаюсь, принимаю конструкторов и других специалистов. Нам нужна новая промышленность, новые заводы, электростанции, локомотивы и дороги. А в первую очередь нам нужна новая авиация. Но почему я один должен заниматься со всеми этими вопросами, а из вас мало кто об этом думает? Товарищ Сталин, товарищ Берия, товарищ Молотов, и на этом, пожалуй, всё. Ведь я могу учиться, читать, следить за новшествами каждый день. Почему вы не можете этого делать? Не любите учиться, самодовольно живёте себе, растрачиваете наследство Ленина? Хочу напомнить нашим беспечным товарищам, которые не хотят учиться и переучиваться и желают всё оставить по-старому. Я вам покажу, если вы даёте терпения. Вы знаете, как я это могу. Так ударю по ленивым толстякам, что всё затрещит. Те товарищи, которые справедливо приняли эти слова на свой счет, начинают беспокойно озираться. Остальные продолжают слушать с напряженным вниманием. Я надеюсь, что на их место придут те коммунисты, те большевики, партийные и беспартийные, беспартийные большевики обыкновенно менее самодовольны, которые понимают, что надо постоянно учиться и переучиваться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Именно так завещал нам товарищ Ленин. Да здравствует 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Да здравствует наше свободное Советское Отечество! Да здравствует наша Красная Армия и военно-морской флот! Да здравствует великий советский народ! Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! И снова продолжительные, правда не столь бурные, как прежде аплодисменты. После того, как вождь советского народа сошел с трибуны, На сцену к столу президиума по одному стали вызывать награждаемых за отвагу и героизм высшими орденами и медалями СССР. Вручал награды опять же лично Сталин. И не все имена в этом списке звучали привычно для среднего русского уха. Помимо бойцов и командиров Красной армии, к наградам были представлены егеря Ротова и Казара Пикоца, штурмпехотинки, заслужившие свои звезды героя СССР в сражении под Ивацевичами и во время битвы за Минск. Вот это были девушки мечты. могучие и в то же время грациозные, как дикие тигрицы. Но даже штурм пехотинки поблекли в глазах зрителей, когда за своими орденами стали выходить высокие крупноголовые девушки Эйджел, как темные пилотировавшие истребители и бомбардировщики, так и серые, организовывшие ремонт и модернизацию техники в боевых условиях и обеспечившие наведение переправ под огнем врага. Отдельно новоучрежденными орденами имени Суворова, Кутузова и Александра Невского были награждены тактики «Полярного лиса», в том числе и великая ужасная Ватила Бе. Вручая эти награды, вождь выглядел чрезвычайно довольным. В зале, помимо элиты, было полно иностранных дипломатов и корреспондентов. Они делали снимки своими лейками, кодеками, контексами и кэнонами. Некоторое время назад Советский Союз открыто заявил о союзе с командой космического крейсера и теперь, воспользовавшись случаем, открыто предъявил своих союзников широким слоям международной советской общественности. Если штурмовая пехота в объективы фотоики на камеру уже попадала, то эйджел выходили на показ впервые. А ведь они не только выходили, молча забирали свои ордена и, пожав в ладонь руку, уходили обратно. Они ещё и говорили речи. Особенно ярким было выступление старшего сержанта штурмовой пехоты Малинефе, на рождённый золотой звездой героя Советского Союза и орденом Ленина за бои в Минске. Мы, девы войны, были рождены для того, чтобы сражаться и побеждать во славу империи и ради блага объединённого человечества, сказала она. По большей части мы не особо умны, но любят нас не за какие-то там творческие способности, а за стойкость, верность долгу, отвагу и безудержный героизм. За то, что мы способны победить там, где остальные просто погибнут. Но эти свойства у нас так же естественны, как дыхание. Поэтому сегодня я хочу говорить не о нас, о оителенцах имперской штурмовой пехоты, а о бойцах и командирах Красной армии, которые плечом к плечу с ними дрались в Минске и в других местах. Вот это настоящий герой, не имея никаких полезных на войне адаптаций. Они все равно стойкие и непобедимые, будто выточенные из Титана. Настоящие герои, которых мало убить, но еще требуется повалить. Мы с девочками их всех любим, и мы уверены, что они относятся к нам точно так же. Я оплакиваю каждого погибшего рядом со мной в этой войне, ибо все они герои. А с теми, кто выжил и закалился, мы вместе будем стоять на указанном рубеже насмерть. Ровно столько, сколько потребуется для победы. Мы с Красной Армией, одна команда, вместе мы победим или вместе умрем. От ответом на эту речь были бурные и продолжительные аплодисменты. Выдержки из неё в разных тональностях цитировали как советские, так и иностранные газеты, а это выступление, заснятое на киноплёнку, целиком было включено в киножурнал, демонстрирующийся в СССР перед киносеансами. И вот награждения закончились, последний со сцены сошла тактик лейтенант Алильфа, получивший свой орден за тактическое обеспечение операций, проводимых генералом Рокосовским. Но как и предполагалось, на этом программа праздничного мероприятия была не исчерпана. На сцену во всём своём твёрдокаменном великолепии вышел товарищ Молотов, встал рядом с товарищем Сталиным и объявил, что месяц назад союзный СССР космический крейсер Полярный Лис перехватил и принудил к капитуляции космический корабль Диких Эйджел клана Синих Огней, направлявшийся к Земле в грабительский набег за рабами-пионами. Сразу после этого из-за кулис на сцену вышла матрона клана Морского Бриз госпожа Тинал. Подошла к советским руководителям на три шага и грациозно, насколько могла, опустилась на колени перед советскими руководителями. При этом глаза её оказались на уровне глаз товарища Сталина. "Могущественнейшие", произнесла она по-русски с лёгким акцентом, смиренно склонив голову. "Я, матрона клана Морского бриза, госпожа Тинал, заявляю, что вы нас победили, и теперь жизнь и смерть всех нас находится в ваших руках. Наш клан лишон дома, и теперь мы покинутые сироты, которые больше никому не нужны". Поэтому мы ваши пленники, и вы вправе делать с нами все, что захотите». «Стань, Скалин, госпожа Тинал», — произнес Сталин, «и скажи нам прямо и честно, что, по твоему мнению, мы должны сделать с тобой и членами твоего клана». «Если хочешь нам добра, о могущественнейший представитель великого советского клана», — ответил Тинал, «тогда просто убей нас всех и избавь таким образом от позора и страданий». «Убить просто», — ответил великий главнокомандующий. Но из убийства, если оно совершено не в огне боя и не в ходе самозащиты, не произрастет ничего, кроме другого убийства. Тогда, о могущественнейший, ответил Атинал, поднимаясь с колен, ты должен принять нас в свой великий советский клан и взять с нас все надлежащие случаю клятвы. Ваша вина велика, мрачным тоном произнес Сталин. Но так как наступление тяжких последствий и следствие исполнения ваших намерений удалось предотвратить, Вы советское руководство согласно принять от вас клятву присоединения. Клянись, госпожа Тинал, что ты и члены твоего клана никогда не причинят вред Советскому Союзу и его гражданам, а также что ты не будешь допускать, чтобы такой вред оказался причинён в результате вашего бездействия. Клянусь, решительно ответил Тинал. Клянись, произнёс верховный. Что с этого момента ты и члены твоего клана будете относиться ко всем ровно и одинаково, без различия рас и наций. пола и возраста, только в соответствии с их личным статусом и заслугами перед Советским Союзом. Клянусь, так же уверенно произнесла Тинал, лишив члена клана Морского бриза чувство расового превосходства Эйджел перед всеми остальными народами. Коленись, снова произнёс предводитель хумансов. Что ты и члены твоего клана будете честными, храбрыми, дисциплинированными, бдительными гражданами Советского Союза. Будете строго хранить все наши тайны. и беспрекословно выполнять все наши законы и установления, а также приказы ваших командиров и начальников». Клянусь, ни минуты не колеблись, произнесла госпожа Тинал. Дело было сделано, и клан светлых Эйджел Морской Бриз окончательно влился в состав Советского Союза. Слово «Империя» на широкой публике пока было решено не произносить. «А отныне, товарищ Тинал», — торжественно произнес товарищ Сталин, «Вы и ваши люди плоть от плоти и кровь от крови нашего великого советского народа. И защищать вас будем точно так же, как и прочих своих граждан. Никто не имеет права вас унижать, оскорблять и отбирать вашу личную собственность. Но у вас есть не только права, но и обязанности. Впрочем, об этом позже. А сейчас я вас поздравляю с новым статусом и прошу занять свое место в зале». Пожав госпоже, товарищ утинал руку, товарищ Сталин отпустил ее в зал, где в первом ряду было поставлено два свободных места, и из-за кулис к советским вождям уже шла темная госпожа Амхайр. Вот это было настоящее потрясение. Зал притих, затаив дыхание. За время прошедшего с принесения первой и самой настоящей клятвы на борту Полярного Лиса над темной Матроной поработали стилисты. Теперь она была одета не в черный халат с красными вставками, а в обтягивающий темно-синий пилотский комбинезон без знаков различия. И каждый, даже самый невнимательный, наблюдатель мог отметить, насколько цивилизованные Эджелс Полярного Лиса по восприятию отличаются от своих диких сестер. Мороз по коже, да и только. Далее госпожа Амхайра повторила все то, что уже проделала госпожа Тинал, только получалось у нее это несколько убедительней. Темные вообще убедительнее и основательнее светлых. Собственно, это мероприятие затевалось по большей части ради этого момента, когда делегаты, дипломаты и журналисты воспринимали происходящее психосканирующий комплект снимал все их реакции и отправлял на профориентационный комплект на даче в Кунцево. А это значит, что впереди еще одна расчистка авгиев-конюшен от тех людей, которые оказались несовместимы с рождающейся прямо в этот момент Галактической Советской Империей. 8 ноября 1941 года, утро, Лондон. Бункер премьер-министра Англии. Премьер-министр Уинстон Черчилль. За месяц, прошедший с тех пор, как команду действующего премьера покинули Климент Эдли и Энтони Иден, положение Великобритании продолжало медленно, но неуклонно ухудшаться. Отношения с Советским Союзом упали на отметку не мира, не войны. Затянски кузены на словах декларировавшие сочувствие к бывшей метрополии, в реальной политике отстранялись от неё всё дальше. И это было понятно, когда империя закончит разбираться с Великобританией, бывшая колония без особых хлопот сможет забрать всё, что лежит на её стране стало. и в первую очередь Канаду, на которой янки облизываются уже сто лет к ряду. Подыскивая замену дезертировавшему Энтони Идену, Черчилль обратился к хорошо забытому старому, то есть вызвал из США известного Гитлера Люба Виконта Галифакса и назначил на должность министра иностранных дел. Прошлые симпатии этого человека к германским нацистам уже потеряли актуальность, однако премьер-министр получал гарантию от сговора за его спиной с русскими большевиками и империей. На фронте дела тоже шли ни шатка, ни валка. И хоть германские бомбардировщики перестали навещать по ночам английских города, за каналом по-прежнему находилась враждебная Британия держава. За прошедший месяц русские совершенно поглотили Восточную Европу, и сейчас их войска через территорию Германии в эшелонах пребывали во Францию, Бельгию, Голландию и Дании. При этом у британские разведки имелись сведения, что часть немецких воинских контингентов, высвободившихся после прекращения боевых действий в Европе и замены оккупационных сил на части Красной Армии, Место демобилизации отправляются в качестве подкрепления африканскому корпусу Ромеля. Туда же перебрасываются все освобождающиеся итальянские войска. Война в песках Сахары продолжается, и не факт, что британской армии удастся отстоять Суэцкий канал. Но кроме дипломатических стычек и войны за Египет, Черчиллю приходилось вступать в схватки на внутреннем фронте. В Британии за его спиной гидропроимперские позиции поднимала вверх свои шипящие головы. Эти люди считали, что вступление в империю на тех же условиях, что и североамериканские штаты, будет наилучшим выбором для Британии. Мол, в противном случае ее все равно заставят это сделать, но уже как побежденного врага, с которым не церемонятся. Нацисты, захватив острова, грозились растерзать всех евреев. Русские большевики в аналогичном случае собирались уничтожить всю буржуазию. В отличие от тех и от других, империя не высказывала вражды ни к одной социальной или национальной группе и давала большой временной период на адаптацию. Единственное требование, выдвигаемое ею к присоединившимся странам, это непоколебимая лояльность к её внутренней и внешней политике, а также допуск до местных выборов коммунистических и социал-демократических партий. Британский премьер даже имел на эту тему беседу с королём, и тут призвал Черчилль к осторожности, мол, опасные игры с силой неодолимой мощи могут закончиться печально. Если Британия, ставшая частью империи, то плохо то Британии полностью прекратившей своё существование. Это так отвратительно, что такого исхода требуется избежать любой ценой. Черчилль понял, что король Георг попросту боится остаться ни у дел. И это после того, как в Румынии и Болгарии местные монархические режимы были включены в программу имперской интеграции. Единственной неожиданной коллизии произошла в Румынии. Там после визита в Москву постоянной монархини утвердили королеву-мать Елену Греческую и Датскую, а её сын Михаил оказался отвергнут как не соответствующий высокой должности короля. Мол, сначала юноше нужно долго учиться, перенести определенные закаливающие душу и тело события в жизни, и только потом его еще раз можно будет проверить на право претендовать на трон своих предков. В таких условиях нарастающего внутреннего и внешнего давления даже сам Черчилль начинал сомневаться в правильности сделанного им выбора. А тут еще на околоземную орбиту вернулся корабль пришельцев. Да к тому же не один. Даже на беглый взгляд неопытного человека новичок принадлежал совершенно к другой школе, Это как если бы Япония или Китай самостоятельно сумели развить у себя стальное паровое судостроение, а в том изделиях мастеров, эволюционировавшие от джонок, можно было бы сравнивать с европейскими броненосцами крейсерами. Кто он, этот второй пришелец, захваченный в плен враг империи, ее союзник или просто случайно приблудившийся торговец, прибывший к земле с намерением обменять у местных дикарей дешевый ситец и стеклянные бусы на жемчуг, алмазы и живой товар? Ответ на этот вопрос появился сам собой. вместе с прибывшим из Москвы британским послом Ричардом Стаффордом Крипсом. Нет, это не было выдворение британского дипломата из советской столицы в преддверии вплотную надвинувшейся войны. Напротив, его использовали как последний шанс для попытки переломить ослиное упрямство Уинстона Черчилля. Ведь послом в СССР Стаффорд Крипс стал тоже не просто так. Следует начать с того, что это был политик настолько левых убеждений, что от них до социализма оставался один шаг. член Лейбористской партии с 1930 года, создатель и глава Социалистической лиги, член исполкома Лейбористской партии в 1934-1935 годах, соучредитель левого журнала «Трибуна», организатор Единого фронта лейбористов, независимой рабочей партии НРП и коммунистов для Организации электоральной победы над консерваторами в 1936 году. В 1939-м, с началом войны в Европе, исключен из Лейбористской партии за слишком левое убеждение – и требования создать антифашистский народный фронт лейбористов, НРП, коммунистов, либералов и черчиллевских консерваторов, выступавших против политики и умиротворений гитлеровской Германии. Единственное, в чем он принципиально расходился с коммунистами, было отрицание необходимости революционных потрясений и последующей ликвидации буржуазии как класса. И такого человека в мае 1940 года, когда судьба Франции была предрешена, правительство Черчилля отправило послом в СССР, который на тот момент в силу пакта Молотова-Риббентропа объективно являлся ситуативным невоюющим союзником Третьего рейха. В минуты просветления Сэр Уинстон понимал, что в такую интересную позу советское руководство поставила политика правительства Чемберлена-Галифакса, нацеленный на политическую изоляцию СССР. В любой момент ситуация могла измениться, как и произошло в нашей истории. И тогда Стаффорд Крипс с его левыми, почти марксистскими убеждениями, послужит для наведения союзнических мостов между Британией и СССР. В нашей истории так все и вышло. Именно Стаффорд Крипс от имени Великобритании подписал в июле 1941 -го года советское английское соглашение о совместных действиях в войне против Германии. А в этом варианте историю британского посла вышла незадача. Советское руководство за неделю войны созревшее до мысли о союзе с кем угодно и на каких угодно условиях за исключением принципа незыблемости завоевания «Октября», из-под самого носа британского посла неожиданно увел имперский космический крейсер, ввязавшийся в драку с вермахтом вообще без всяких условий. Такой типичный русский клич «наших бьют» и полетели во все стороны от избиваемого ногами вермахта пух, перья и прочей требуха. Некоторое время после вступления в войну империи посол Крипс чувствовал себя словно пятое колесо в телеге. События на фронте шли своим чередом. Красная армия нашла в себе силы мёртвой хваткой вцепиться в уры линии Сталина. Среди белорусских лесов и рек вели танец смерти советские зафронтовые армии и германские танковые группы. А британский посол всё это время оббивал пороги Нкида, наталкиваясь на глухое раздражение занятых людей. Мол, уйди, противный, не до тебя сейчас и не до твоей Британии. Война прошла, Гитлера пленили, Германия капитулировала и даже присоединилась к СССР. А впадающие в отчаяние от своей ненужности Стаффорд Крипс Оставался в стороне от этого потока событий. Вспомнили о нём лишь тогда, когда пришло время принуждать Великобританию к присоединению к империи. И хоть сам господин посол был всецело за присоединение своей страны, ибо имперский социализм в значительной степени соответствовал её фабианским идеалам, но ни на первое предложение, переданное через него сразу после присоединения Германии, ни заявления, сделанные империей по результатам Кильского инцидента, не возымели например, министру Уинстону Черчиллю положительного действия. Осёл упорся, не желая сдвигаться ни назад, ни вперёд. И тогда, после возвращения полярного лиса на околоземную орбиту и предъявления мировому сообществу первых новообращённых в имперскую веру диких эйджел, товарищ Сталин в купе с ригенским советом империи решили сделать ещё одну последнюю попытку привести Британию в своё стойло мирным путём. Тогда Пасла Крипса вызвали в Эндкит, а оттуда со всей пролетарской решимостью отвезли на дачу в Кунцово. Там его снабдили переведенными на английский язык материалами по империи кланам Эйджел, приложив к ним цветные фотографии с мероприятий во дворце съездов. Сам Крипс там присутствовал, но, естественно, не фотографировал. Затем британского посла, обалдевшего от обилия информации, усадили на челнок и отправили в Лондон, по пути на часок сделав промежуточную остановку для краткой экскурсии по Полярному Лису. И вот средь бела дня, за час до полудня, злостно наплевав на всю лондонскую ПВО, Прямо из зенита появляется краснозвездный челнок, и прежде чем хоть кто-нибудь сумел понять, что именно происходит, совершает мягкую вертикальную посадку на пересечении улиц короля Чарльза и королевской конной гвардии. Из открывшегося кормового люка появляется вооруженный большим портфелем посол в СССР Крипс. Идти ему тут недалеко, потому что от места посадки до парадного входа в подземный бункер Черчилля буквально пара шагов. Раз-два и на приеме у премьера. Едва посол отошел от аппарата на пару шагов, тот закрыл люк и также вертикально стремительно взлетел, не пробыв на земле и минуты. И только минут через пять, когда от имперского аппарата в низком ноябрьском небе простыл и след, в Лондоне взвыли сирены воздушной тревоги и в разнобой и не в попад начали стрелять в белый свет зенитные орудия. Но Стаффорду Крипсу весь этот салют в честь его прибытия был уже как-то безразличен. В бункере Черчилля Хотя на самом деле не какой-то не бункер, а просто глубокий подвал здания казначейства, его появление вызвало такую же переполох, как и визит человека, вернувшегося с обратной стороны Луны. Портфель, содержащий абсолютно секретные сведения, был обнюхан служебной собакой имени Искатель и признан безопасным. Наивные чукотски, то есть лондонские мальчики, в эти массогабаритные характеристики мог уместиться полутора килотонный плазменный заряд, способный превратить здание казначейства в оплавленную воронку десятиметровой глубины. а правительственный квартал в пылающие руины, изрядно повредив центральную часть Лондона. Оценочные жертвы такой акции составили бы тысяч пять убитых, включая правительственных чиновников высшего эшелона, и тысяч двенадцать раненых, обожженных и навсегда ослепших от вспышки взрыва. Достойная расплата за заказанное британским секретным службам покушение на товарища Сталина. Но, по счастью для британского истеблишмента, империя прибегает к таким методам только в самом крайнем случае. В том портфеле не было ничего, кроме бумаг, фотографий и коммуникационного планшета, который мог понадобиться британскому премьеру, если тот в последний момент решит взяться за ум и выжелает прямых переговоров. Тем временем, пока служба безопасности мурыжила Стаффорда Крипса в предбаннике, проверяя на враждебные намерения, Уинстон Черчилль вызвал к себе министра иностранных дел Виконта Галифакса и главу секретной службы Стюарта Мензиса. Дело в том, что британский премьер-министр категорически не желал разговаривать один на один со Стаффордом Крипсом, неожиданно для всех превратившимся в посланца империи. И вот в подземном кабинете премьера собрались четверо: сам Черчилль, массивный как заслуженный хряк-производитель, виконт Галифакс, смахивающий на блезлого ворона, глава секретной службы Стюарт Мензис, неотличим от рядового пожилого клерка, а также британский посол в Москве Стаффорд Крипс. удивительно похожий на советского актера театра и кино Брежневской эпохи Валерия Золотухина. «Итак, мистер Крипс», — проскрипел Черчилль, глядя на неожиданного визитера. «Расскажите нам, по какой причине вы так внезапно оставили свой пост в Москве, после чего появились здесь, миновав таможенный и пограничный контроль? Мы понимаем, что вы сделали это не по своей воле, но нам хотелось бы услышать ваши соображения по поводу того, что именно заставило дядю Джо выставить вас из Москвы с такой неприличной поспешностью». Как я понимаю, джентльмен ответил тот. Меня решили использовать в качестве голубя мира, несущего последнее предупреждение. Ибо у империи, закончившей все остальные дела, иссякают остатки терпения. В этом портфеле документы и фотографии, касающиеся империи и противостоящих им кланов Эйджел, предназначенные для ознакомления с ними членов вашего кабинета и его величества, после чего, я надеюсь, будет принято наиболее разумное решение. В противном случае, как говорят русские, кто не с нами, тот против нас. Затем Стаффорд Крипс раскрыл портфель. и стал доставать папки с бумагами и фотографиями, выкладывая их перед премьер-министром. На некоторое время тот погрузился в чтение и разглядывание великолепных цветных фото, а в подземном кабинете наступила тишина. Наконец премьер отодвинул в сторону бумаги, достав из коробки свежую сигару, принялся обрезать ее кончик специальным ножом. «Все это великолепно», – проворчал он как бы между делом. «Но все привезенные вами бумаги не изменят моего решения. Нет, нет и нет. Я, конечно, покажу все это его величество, но думаю, что он поддержит мое решение». Великобритания не покорилась наглому притязанию испанского короля Филиппа II, вышла победительницей в противоборству с Наполеоном Бонапартом, устояла перед ордами Гитлера. Не пойдёт она и на поводу заброшенного в наш мир единственного корабля, чуждый нам по духу и крови русской галактической империи, который, как и все русские государства, занималась приручением самых ужасных дикорей. В таком случае, сказал Стаффорд Крипс, повернувшись к виконту Галифаксу, Соблаговолите принять мою отставку с поста посла Великобритании в большевистской России, мне там больше нечего делать. В ответ Виконт, в этот момент остро пожалевший, что он не остался на тихой и спокойной должности в Вашингтоне, только устало махнул рукой. Мол, идите уже, дальше мы и без вас разберемся. Стаффорд Крипс повернулся и вышел. До начала операции Японского объединенного флота восхождения на гору Фудзи оставалось меньше суток. 9 ноября 1941 года, 05.35. Южно-Китайское море. 5 градусов северной широты и 105 градусов восточной долготы. Авианосец «Акаги» – флагман ударного авианосного соединения. Командующий ударным авианосным соединением вице-адмирал Тюити Нагума. Раннее утро. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но его лучи уже красят в розовый цвет высокие перистые облака. тонкий и ровный, точно расчёсанный гребёнкой. Стоя на мостике флагманского авианосца Адмирал смотрит на суету, что творится на палубе. Техники вооруженцы мельтешат вокруг выстроенных рядами самолётов, снаряжают пулемёты патронными лентами, заливают в баки горючее, подвешивают под фюзеляжи бомбы и торпеды. Быстрее, быстрее, ещё быстрее, проклятые лентяи. Торопливое время не ждёт, и чтобы успеть за ним, надо всё делать так, как положено в японской армии на флоте, то есть бегом. Там, в Сингапуре, еще ничего не знают, но японский флот уже находится в состоянии войны. Час назад на кораблях соединений Кида-Бутай зачитали приказ императора начать войну против Великобритании, удерживающей под колониальной пятой многие азиатские народы. Великая восточно-азиатская сфера сопроцветания принесет счастье не только японцам, но и корейцам, китайцам, а также народам Индокитая и Ост-Индии. Японские летчики, большинство из которых не исполнилось и 20 лет, Водышевший сидеи освободительной войны готовились случней необходимости отдать свои жизни за божественного тенно. Ведь смерть самурая легче пёрышка, а долг тяжелей горы. В то же время адмирал вспоминал слова, которыми главнокомандующий всем японским флотом напутствовал его перед выступлением в боевой поход. "Запомните то, что я скажу, чуити-сан. Руководствуйтесь этим в повседневной жизни, но не разглашайте пока эти истины своим подчинённым, ибо время этого ещё не пришло". Небесная империя в союз, к которому решил вступить наш божественный тенно вместо прокльтой всеми богами антикомментерного скоппакта. Сама с Великобританией воевать не собирается, но зато сделает так, что вам никогда больше не будет ведом туман войны. Однако для британцев он сгустится так, что те не смогут рассмотреть в нём даже кончика своего длинного носа. И адмирал Ямамото передал командующему ударным военно-морным соединением плоский предмет, внешне напоминающий грифельную доску. Взяв эту вещь в руки, Тюити Нагома удивился её лёгкости и почти невесомости, а также приятному ощущению от тёплого чуть шероховатого материала. "Это Тюити-сан, имперский командирский планшет", пояснил Ямамото. "Вот так включаем и смотрим. На него вам в режиме реального времени будет поступать самая свежая оперативная информация, благодаря которой вы будете знать о противнике всё. Иногда вы можете получать совет или рекомендацию от главного тактика небесного крейсера, госпожи Ватилыбэ". Всегда следуйте ее советам. С помощью этой многомудрой госпожи русские генералы смогли переиграть немцев в почти безнадежном для себя положении. А вам до безнадежного положения дело лучше не доводить. «Спасибо, и сороку сама», поклонился начальнику адмирал Нагума. «Я приму вашу рекомендацию к самому непосредственному исполнению и обещаю, что в безнадежном положении окажутся наши враги, а не мы». Теперь командующий ударным авианосным соединением, глядя на этот планшет, точно знал расположение своих и вражеских кораблей. И даже положение английских самолётов-разведчиков, взлетевших с аэродромов на Борнео, в Малайе и самом Сингапуре. А это вторая часть стратегии не дать врагу обнаружить свои главные силы, сбивая его самолёты-разведчики. Пройдёт ещё немного времени, и с палуб Акаги, Кага, Хирю и Сориу взлетит воздушная армада, чтобы нанести сокрушительный удар по главной вражеской базе в этих водах. Тем временем ударное авианосное соединение, выстроившись у штопа, развернулось против ветра. и развила полную скорость, а на палубе Акики взрывели авианосные двигатели. 15 высотных бомбардировщиков, 12 торпедоносцев и 9 истребителей Зеро готовились первыми подняться в небо. Впрочем, на других авианосцах наблюдалось то же самое. Конечно, все еще можно отменить, но это исключено. Окончательное подтверждение приказа пришло несколько часов назад. Японские летчики и моряки с энтузиазмом восприняли возможность скресить оружие с заморскими гайдзинами, Ибо только битва с сильнейшим противником приносит самураю настоящую славу. Этим ранним утром японским лётчикам предстояло обрушить свой удар на Сингапур, где на якорях отстаивались недавно перешедшие на Дальний Восток из метрополии линейный крейсер Репалс и линкор Принс Уэльский. Не имея возможности быть сильной во всех своих дальневосточных владениях, Британская империя сделала ставку на Сингапур, который перед началом Второй мировой войны был превращён в мощную крепость с сильным гарнизоном. Пилоты штурмовой истрелки готовились к этому дню тщательнейшим образом. Целых полгода ударная авианосной соединения проводила упорные учения палубной авиации по количеству самолётов и вылетов, мало уступающих небольшой войне. Были потери куда ж без них. Самолёты гробились из-за отказов техники, на силуми как во время настоящих боевых действий, ошибок пилотов, а также из-за того, что каждый десятый патрон, заряженный в пулемёты и пушки, был боевым. Вроде бы немного, Но и при такой скудости японские асы умудрялись по-настоящему сбивать друг друга в учебных воздушных боях. По некоторым данным, отсев в ходе подготовки составил до половины первоначального состава, но сейчас это были лучшие из лучших, готовые на равных драться с западными демонами. Британское правительство и лично сэр Винстон чувствовали, что на Дальнем Востоке вот-вот разразится гроза. Уже несколько лет японская империя, увязшая в бесконечной войне с Китаем, отчаянно нуждалась в ресурсах. Правда, воевать с Японией один на один Британия уже не могла. Слишком много солдат, самолетов и боевых кораблей требовалось держать в метрополии, чтобы парировать угрозу со стороны гитлеровской Германии, а потом и со стороны внезапно разгромившего Гитлера альянса Сталинского СССР и Галактической империи. Первоначально вся надежда британского эстеблишмента была только на то, что помимо британцев, голландцев, австралийцев и прочих новозеландцев, Японская империя нападет еще и на Соединенные Штаты Америки, подарив Черчиллю роскошного союзника, которого можно будет использовать хоть против японцев, хоть против слишком многого замнивших о себе русских. Но в последнее время эти надежды растаяли, как утренний туман с восходом солнца. В этом противоборстве Рузвельт выбрал себе союзника, им оказалась отнюдь не Британская империя. Американцы по своей натуре торгаши, и им лучше, чем другим нациям, известна та истина, что плетью обуха не перешибешь. Интересно, вспоминал ли хоть когда-нибудь Уинстон Рэндольфович теплым словом тех британских политиков начала 20 века, откормивших японского тигренка для того, чтобы натравить его на русского медведя? Медведь был противник добродушной и по большей части мнимой, которая, как правило, только пугает, а не нападает. А вот тигр получился злобный и кровожадный. В войне и убийствах его по большей части интересовал сам процесс. Британцам в самом ближайшем времени предстояло убедиться в этом на личном опыте. Вот палубный дежурный взмахнул своим флагом, и бомбардировщик на Кадзима B5N тип 97, пилотируемый командиром авиагруппы капитаном первого ранга Мицуо Футидой, сорвался со своего места и, пробежав по палубе, взмыл в небо. Сразу за ним последовала следующая машина, а за ней ещё и ещё. Посмотреть по сторонам можно было увидеть, что и с других авианосцев также взлетают самолёты. Подобно разъединённым осам они собирались жужжащей рой. Вот и последний истребитель ноль ушёл в небо. После чего, собравшись в боевой порядок, воздушная армада взяла курс на юго-запад. Теперь, когда вся подготовка завершилась и самолёты первой ударной волны вылетели, оставшимся на авианосцах палубным командам пришло время извлекать из ангаров и готовить к полёту машины второй ударной волны. К тому же, время их адмиралу Тюити Нагума, который мысленно был там в небе вместе со своими лётчиками, теперь терпеливо следовало ждать, когда эфир разорвёт воинственный клич: "Тара-тара-тара!" возвещающий, что атака главного британской базы в регионе Южных морей началась. А до того момента самолёты идут на цель в полном радиомолчании, и это как раз тот случай, когда отсутствует новостей и есть лучшая новость. Преждевременный выход в эфир капитану первого ранга Фути разрешался только если самолёты первой ударной волны будут обнаружены и атакованы британскими истребителями ещё до подлёта к цели. 9 ноября 1941 года 0715 Малайя и Тайланд. Командующий ударным авианосным соединением вице-адмирал Цуити Нагума. На малайском направлении наступление японской 25-й армии, командующий генерал Тамаюки Ямасита, развивалось точно по плану. Транспорт и десант, предназначенным для высадки в Таиланде и Малайе, вышли в море ещё до начала войны. Воздушная разведка англичан не смогла обнаружить флот вторжения в сиамском заливе, потому что самолёт-разведчик, способный это сделать, на пути к цели был внезапно уничтожен непозданными японскими истребителями. Японские десанты в Малайе и Таиланде начали высаживаться рано утром, через час после вылета на Сингапур самолётов палубной авиации. Первый десант на территории Малайи высадился в районе населённого пункта Котабару, высадившись при поддержке артиллерийским огнём с четырёх эсминцев И двух тральщиков японский пехотный полк в части усиления с лёгкостью отбросили от берега численно превосходящие, но малобы и способные британские колониальные части, основу которых составляли недавно мобилизованные солдаты-индусы. Первое очное британско-японское боестолкновение показало, что недавние ученики уже сами готовы поставить в углы и выпрод своих бывших учителей. Одновременно с высадкой десанта японская базовая авиация с баз в Индии и Китае Совершил налёты на британские аэродромы в Малае и Сингапуре. В результате британцы разом лишились до трети всей своей боевой авиации. Да и авиация-то была так себе. Летающий хлам колониального типа: истребители Gloster Gladiator, лёгкие бомбардировщики Vickers Wild Beast и Hawker Hart. Устаревшие бипланы конструкции 30-х годов с неубирающимися шасси, приспособленные по большей части гонять по джунглям восставших туземцев и сжигать их деревни, застроенные тростниковыми хижинами. И тут вполне полноценный на 1941 год морские нули, а также истребители сухопутной авиации И-97 и И-1, смотрелись против них как настоящие чудо-оружие. В этот же день на рассвете японские войска пересекли границу между Индокитаем, Камбоджей и Таиландом. После того, как Япония заняла французский Индокитай, правительство Микада провело секретные военные переговоры с тайским диктатором Плек Пибунсонграмом. И тот дал устное секретное обещание поддержать Японию в случае ее вторжения в Малайю. И в то же время правительство Таиланда вело переговоры с Великобританией и США о предоставлении военной помощи в случае японской агрессии. Но тут все было понятно. Тайская шлюха выставила себя на торги и смотрела, кто больше даст. Естественно, вся эта мышиная возня стала известной японской разведке. И тогда генерал Хисаити Тераути принял решение высадить морские и воздушные десанты в Таиланде, независимо от того, будет ли тайская армия оказывать им сопротивление. Мол, кто не спрятался, я не виноват. На японский манер. Императорская гвардейская дивизия, движущаяся в авангарде 15-й японской армии, на рассвете пересекла границу в районе Боттамбанга. Не встречая никакого сопротивления, она продвигалась на северо-запад, вдоль недавно построенной железной дороги. Также рано утром 3-й батальон японского императорского гвардейского полка высадился в Самутпракане, с приказом захватить Бангкок. При этом японским гвардейцам противостояли только небольшие подразделения тайской полиции. Несмотря на слабость тайских подразделений, боевые действия на этом участке не велись. И японцы впоследствии согласились не входить в Бангкок, пока не будут завершены формальные переговоры о перемирии, который срочно начал тайландский диктатор Пибун Санграм. В Южном Таиланде, где высадились главные силы японского десанта, все складывалось не так благостно. В Чумбхоне На Хонситхамарате под Тани, прочёпереки Хане и Сонгхле тайские войска оказали жесточённое сопротивление силам вторжения из боями отступали вглубь тайландской территории. Тогда же остров Борнео. На острове Борнео высажил 35-я усиленная пехотная бригада под командованием генерал-майора Киётаки Ковагути, который противостоял один пинджавский батальон британской армии и отряды местных добровольцев. На рассвете 9 ноября несколько японских рот, высадившихся с эсминцев, внезапным ударом захватили нефтепромысловый город Мири, а батальон японских морских парашютистов, были такие, захватил аэродром в Кучинге, единственное достойное упоминание военный объект на территории британского Борнео. Сразу после сообщения о захвате аэродрома туда стали садиться перелетевшие из Индокитая самолеты береговой авиации, поддерживающие высадку японских пехотных частей. Кроме того… Еще несколько мелких десантов численностью Дороты высадились в разные места, в том числе в столицу британского Борнео, город Сандакан. Британские части, обронявшие северный Борнео, были отброшены от ключевых пунктов побережья в джунгли и начали свое отступление на территорию голландской Ост-Индии. 9 ноября 1941 года, 08-05, Сингапур. Командующий ударным авианосным соединением вице-адмирал Тюити Нагума. Первая волна японских самолётов появилась над Сингапуром как раз в тот момент, когда на кораблях и в береговых частях играли по бодку. Истребители 0 блокировали аэродромы Чанги и Селитар, а высотные бомбардировщики-торпедоносцы Kate принялись бросать бронебойные бомбы на британские корабли, стоящие на якоре. В первую очередь атакам подверглись линкор Prince of Wales и линейный крейсер Repulse. Пикировщики Well в это же время атаковали стоянки эсминцев в сопровождении Потом пришла волна тех же Кейтов, только в торпедоносном варианте. Силы японской морской авиации, подготовленные и натасканные для атаки значительно более мощной американской базы в Пёрл-Харборе, pokryли Сингапур как бы ковцу. У американцев в Пёрл-Харборе находились 7 линкоров, а у англичан в Сингапуре только один линкор и один линейный крейсер. Поэтому внимание, уделяемое японским лётчикам каждому из них, было несоизмеримо выше. Итог был закономерен. Репалс взорвался со страшным грохотом от попадания бронебойной бомбы в снарядный погреб и затонул, разломившись на три части. А принц Уэльский, в правый борт которого японские торпедоносцы вклотили сразу восемь авиационных торпед, перевернулся вверх кельем и затонул прямо на якорной стоянке. Больше тысячи моряков из его команды, те, кому посчастливилось остаться в живых в момент гибели корабля, оказались в западне, будто мыши, накрытые стаканом. Также пикировщикам с Хирюк, Удалось потопить все четыре эсминца сопровождения, после чего прилетевший следом второй волне оставался только заняться мелкими недоделками и штурмовкой британских аэродромов. При этом им категорически запрещалось атаковать склады с топливом и расположенную на территории базы судоремонтную верфь, поскольку скоро Сингапур будет захвачен и все это пригодится самим японцам. В результате этого часового кошмара флот, который по планам британского командования должен был базироваться на Сингапуре, прекратил свое существование. Угроза японским десантам, высадившимся в Малайи, Таиландии на Борнеу, была устранена, и дальнейшие перспективы ведения боевых действий на Дальнем Востоке выглядели для Британии весьма печально. У бывшей владычицы морей просто уже больше нет лишних боевых кораблей, чтобы восполнить эти потери. Зато у адмирала Ямамото и прочего японского командования оказались развязаны руки. Силы японского флота, то сжимаясь в плотные кулаки, то рассыпаясь на боевые группы для поражения нескольких целей сразу, при условии соблюдения нейтралитета Советского Союза и Соединенных Штатов, отныне могли господствовать на всей территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Известие о бесславной гибели двух мощнейших кораблей британского флота, достигшие берегов Европы, вызвало у британскому обществу стон боли и разочарования. И больше всех страдал британский премьер. Он понял, на что намекали пришельцы, когда говорили Стаффорду Крипсу о том, что его миссия – это последний шанс решить британский вопрос миром. А он-то думал, что речь идёт о предстоящих бомбардировках британских островов и высадке имперско-советско-германского десанта. Но вместо того, оставив свои руки чистыми, имперцы спустились с цепи японско-опса. Вообще-то нормальные люди при наличии таких невосполнимых потерь бросают карты, но Черчилль не зря был знаменит своим ослиным упрямством. 12 ноября 1941 года 17:25. Москва, Кунсово, Ближняя дача Сталина, комната тактического планшета. Присутствуют. Верховный главнокомандующий генсек ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Начальник генштаба, генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский. Старший тактик-консультант генштаба генерал-лейтенант Ватила Бе. Главный социоинженер-консультант СССР Малинчи Евксина. Командующий Румынским фронтом генерал армии Георгий Константин Сжуков. Царь болгарский Борис Третий. Инструктор по планшету, тактика лейтенанта Элины Ке, просто тихо стоит в сторонке. Царь Болгарский, оказавшись святая святых Советского Союза, с удивлением оглядывался по сторонам. С Гитлером в Бергхофе его болгарское величество уже ручкался, а вот у Сталина на даче он впервые. Скромно живет верховный главнокомандующий, ой, как скромно, не в пример Гитлеру, да и самому Борису. И, правда, болгарский царь этого не знает. Гораздо скромнее, чем некоторые вожди в союзных республиках и национальных территориях РСФСР. У тех вещьли менталитет пинталитет. Ну а нушка уже пролила масло, а значит, полетят головы. Впрочем, это случится чуть позже. "Итак, товарищи, открывая совещание, сказал вождь. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить решение турецкого вопроса. Есть мнение, что это решение может быть только военным, а потому тут отсутствует товарищ Молотов." Зато имеется в наличии наш главный специалист по сокрушительным ударам. Если что, я имею в виду товарища Жукова, который так знатно расщехвостил румынскую армию, что от Атантанеску только клочья полетели. А ведь от Болгара турецкая граница до Стамбула всего 250 км, при том, что турецкая армия ничуть не лучше румынской, и большая её часть сосредоточена на востоке, у границ Советского Союза и Ирана. Да, подтвердила Малинчи Евксина. Согласно данным глобального психосканирования, турецкий этнос в силу его социокультурных установок невозможно интегрировать в империю без применения мер систематического летального насилия и тотального принуждения. Подписание каких угодно соглашений со стороны этих людей – это не гарантия их выполнения, а совсем наоборот. Пожимая руку и заглядывая в глаза, они сразу начинают думать о том моменте, когда они совершат неизбежное предательство, ибо без него само соглашение для них лишено смысла. И совершенно невозможно угадать, когда убеждения этих людей допускают возможность массовой резни беззащитных женщин, детей и стариков, только для того, чтобы преодолеть чувство фрустрации, вызванное какими-нибудь внешне политическими неудачами. Такая жестокость может случиться и на пике радостных эмоций. Получив известие о победе, эти люди будут врываться в дома своих соседей другой крови, и другой веры, грабить, насиловать и убивать. только лишь за тем, чтобы ощутить свою сопричастность к триумфу, по их мнению, выражающемуся в беспредельном насилии над побежденными. И совершенно неважно, какой век на дворе и какой в этой стране политический строй. Армян они резали при султане, а вот малоазийских греков уже при демократии, но и там, и там были убиты миллионы. Если пролистать книги по истории Турции, то вся она состоит из больших и малых массовых убийств. Резня побежденных в завоеванных землях сменялась внутренними смутами и наоборот. В доимперской социоинженерии имел место такой термин стационарная орда. Это та же орда, только перешедшая к оседлому образу жизни, но не растерявшая при этом своих свойств в силу того, что завоеватели не растворились среди местного населения, а выбрали тактику его прямого подавления. Такая форма общественного устройства тогда считалась наиболее приемлемой из всех возможных, ибо при ней почти полностью отсутствует общественный научный прогресс. Империя после своего появления напротив Искореняла такие государственные образования со всей возможной решимостью, ибо менталитет оседлого дикаря не совместим с ее социокультурными установками. «Мы, темная Эйджел», — сказала Ваттила Бэя, осклабившись жутковатой улыбке, — «тоже далеко не ангелы, а безжалостные и беспощадные существа, которым ничего не стоит выразить побежденный клан, включая древних старух и младенцев. Но даже нам притят убийство только для удовольствия, без всяких рациональных объяснений». Если мы убиваем, то только потому, что это диктуется экономической целесообразностью. Каждый клан в цивилизации Дики Хейджел способен прокормить только сам себя и никаких лишних ртов. Империя изменила правила игры, оторвав нас от дикарской целесообразности, и теперь мы не убиваем пленных. Но главное не в убийствах. Их при определенных условиях мы способны понять и принять. А в том, что эти хуманцы не держат слова и считают предательство приемлемым и даже самым удобным образом жизни. Такое общество существовать не должно, не только на Старой Земле, но и вообще. «Так что же вы предлагаете истребить всех турок?» – спросил Василевский, потрясенный откровением Эджел. «Но это же будет геноцид и ужасное злодеяние!» Малинчи Евксина невозмутимо ответила. «Мы предлагаем уничтожить не людей, а турецкий социокультурный код, в который на уровне фундамента вмурованы все описанные мною мерзости. Вместо частичной трансформации, как у других народов в данном случае, предписывается полное переформатирование». Оставить всё как есть, ограничившись только косметическими мерами, неприемлемо, поскольку тогда в теле империи образуется незаживающий гнойный абсцесс. Господа, неожиданно для всех заговорил болгарский царь Борис. Как бы это ни было прискорбно для православного человека, но я вынужден поддержать уважаемую госпожу Малинчиев Ксину. Ни один из соседей Турции не может спать спокойно, пока рядом существует этот древний коварный хищник. Ни одно соглашение, подписанное с этим государством, не гарантирует вас от внезапного удара в спину. Господа, вы думаете зря, основные военные силы Турции к началу советско-германской войны оказались сосредоточены на ваших кавказских рубежах. Филдмаршал Фавзи Чихмак и президент Иненю выжидали, когда советское государство начнёт разваливаться под ударами германских армий, и тогда они собирались вторгнуться на ваши кавказские территории, чтобы забрать себе самые жирные куски с нефтью, портами и транспортными путями. По речи болгарского царя было заметно, что русский язык был ему совсем недавно имплантирован при помощи гипнопедии, а не выучен обычным путем. Некоторые не столь часто употребляемые слова он произносил после небольших пауз, будто сверяясь с неким внутренним словарем. «Это мы знали заранее, господин Борис», — пыхнув трубкой, сказал Сталин. «И не испытывали по поводу турок никаких иллюзий. Именно по этой причине у нас на Кавказе и в Иране находилась группировка в несколько боеготовых армии, развернутая... за кавказский фронт, непосредственно не воюющий, но готовый к отражению турецкой агрессии. Вы мне лучше другой скажите, на что лично рассчитывали вы, когда шли на союз с Гитлером? Ведь вы же для него были славяне недочеловеки. После окончательной победы его Рейха, подлежащие частичному истреблению, частичному порабощению, и турки после таких господ показались бы вам добрыми дядюшками? Я при этом, господин Сталин, ни о чём не думал, признался Борис «Просто маневрировал по ситуации в условиях, когда внутреннее общественное мнение требовало от меня возврата в состав Болгарии, утраченных Фракии и Македонии. А такого Болгарии не предлагал никто, кроме Гитлера. При этом коммунисты и Советский Союз были мне враждебны изначально по классовому принципу, а Франция с Британией находились в том же политическом лагере, что и надругавшись над Болгарией, Югославией и Грецией». «Мы вас поняли», — кивнул вождь советского народа. «И надеемся, что ничего подобного больше не повторится». При этом должен заметить, что территориальные вопросы Болгарии это не такое простое дело, и решать мы их будем только в соответствии с рекомендацией социоинженеров и по результатам проведённых плебисцитов. Ситуации, при которой в одну арбу будут запряжены орёл, козёл и черепаха, у нас быть не должно. Вздохнув, болгарский царь вымовил: "В таком случае могу предположить, что есть достаточно большой шанс, что Македония останется с нами, а вот с Фракией мы можем попрощаться навсегда". «Греки и турки изгнали со своих земель большую часть болгарского населения, заменив его своими переселенцами». «А что вы предлагаете?» — спросил Сталин. «Снова начинать эту канитель и изгонять и переселять тех, кто был уже переселен ранее с неправедной, по вашему мнению, целью? Ведь и вы тоже выселяли греческое население со своей предчерноморской равнины. Было такое дело?» «Было», — пожал плечами Борис. «Только тут обмен населением был опять же затеян греческими властями». И мы согласились на неё только потому, что болгары с Фракии и греческой частью Македонии выселеб даже при нашем отказе участвовать в этом обмене, а причерноморские греки остались бы на нашей земле в рождёнными анклавами. Поэтому, наверное, вы правы, но как объяснить эту правоту нашему населению, я не знаю. Уход нашей армии из Фракии оно воспримет как очередное национальное унижение, которых уже было много за последние 60 лет, и скажет, что царь Борис её предал, согласившись на такие условия. В этот момент Малинчи Евсина набрала на своем планшете послание, после чего переправил ее на планшет к Верховному. Тот раскрыл, прочитал и немного подумав, сказал. «Вопрос будущих границ Болгарии давайте пока оставим в непредрешенном состоянии. В конце концов, он зависит не только от процентного соотношения разных национальных групп на спорной территории, но и от их лояльности нашему общему делу. Давайте сперва закончим принимать дела у германской армии в Европе, а там поглядим, кому, чего и сколько». «Немцам мы позволим оставить себе все, что они успели нахапать до 22 июня», буркнул Василевский. «А чем болгары хуже бывших поклонников Гитлера, тем более что греки нам тоже совсем не друзья? Если посмотреть на планшет, то окажется, что правых профашистских формирований в Греции чуть ли не столько же, сколько красных партизан». «Вот это мы и имели в виду, когда говорили, что еще посмотрим, кому в итоге достанется Фракия», — сказал вождь. «По желания тех или иных групп населения будут приниматься в расчет в соответствии с их лояльностью. А теперь давайте перейдем к чисто военным вопросам. Товарищ Василевский, вам слово. Начальник генерального штаба сказал. Основная часть турецкой армии в количестве около 800 тысяч штыков расположена на территории Западной Армении и противостоит нашему Закавказскому фронту. Еще 100 тысяч солдат и офицеров дислоцированы в столице, еще столько же в турецкой части Фракии. При этом о строительстве оборонительных рубежей, которые бы защитили Стамбул от удара со стороны Болгарии, еще никто не задумался. Ибо разгром Румынии при соединении Болгарии случились совсем недавно, а капитуляция Венгрии, высовобудившая армией товарища Жукова, произошла и того позже. Переброска войск с Кавказского на Европейский театр военных действий для турецкого командования будет затруднена из-за плохого состояния транспортных коммуникаций. Мы привыкли ругать наши дороги, а у турок они гораздо хуже. «В общем, вы правы», – кивнула Ватила Бе, «за исключениями значительных уточнений». А теперь давайте пройдём к планшету. Я вам покажу, что думает Имперская военная наука по поводу проведения таких вот операций, с чего там следует начать и чем необходимо закончить. И показала отдельно для фракийского направления, на котором конечной целью операции было взять Стамбул и установление контроля за черноморскими проливами, и отдельно для Кавказа, где план предусматривал разгром приграничных группировок турецкой армии и оттеснение в территории Западной Армении и Курдистана. На закавказском направлении задача в одну наступательную операцию не решается, сказала она. Даже при условии полного разрушения транспортной связанности на территориях, контролируемых турецкой армией, плохое качество коммуникаций в таком случае начнёт играть уже против нашей наступающей армии. Потребуется остановка наступления на промежуточном рубеже, перегруппировка сил под тягиню средств материального снабжения и продолжение наступления до полного и окончательного разгрома врага. А потом вашему НКВД предстоит длительная борьба с бандитизмом. Ибо просто так турки вам не покорятся, а будут гадить из-за каждого угла. В качестве примера можете взять операцию с завоеванием Центральной Азии и империи предшественницей. Если я не ошибусь, то полная лояльность на тех землях не достигнута до сих пор. «Вы не ошиблись», – проворчал в усы Сталин. «Но и мы тоже понимаем, на что идем. Если требуется бороться с бандитизмом 20 лет, то мы будем с ним бороться со всей решимостью и применением самых современных технологий». Мы должны просто обязаны сделать все необходимое, чтобы на этой планете не осталось более государств, способных презреть свое слово и ударить нам в спину в самый тяжелый момент. В таком случае, сказала Малинчи Евксина, начинать уничтожение этнокультурной доминанты требуется не с Турции, а с Соединенных стран Северной Америки. Вот где под спудом весьма поверхностной культуры таится разрушительный заряд лжи, злобы, властолюбия и алчности, способные уничтожить весь этот мир. Сейчас всё это ещё незаметно, но стоит ещё немного подкормить этого зверя, одновременно ослабляя вожжи, и тогда всё зло вырвется наружу. Вождь ответил: "Реже, чем браться за Америку, необходимо потренироваться на котятах, то есть на турках, а заодно попытаться ослабить американскую нацию, выкачав из неё весь созидательный потенциал. И только потом, если переходной период, выделенный американцам, не приведёт к требуемым результатам, мы сможем применить на этом народе свой турецкий опыт". Немного помолчав, Верховный Главнокомандующий добавил. «Есть мнение, что план товарища Ватилы Б следует принять за основу всех наших планов. А теперь скажите, в какие сроки может начаться наступление?» Переглянувшись с Василевским, Ватила Б ответила. «Во фраке для перегруппировки войск и подвоза материального снабжения нам потребуется месяц, но в Кавказе чуть больше, около шести недель. Слишком тяжело и долго доставлять войска снабжения и подкрепления, особенно это касается группы советских войск в Иране. «Очень хорошо», — сказал вождь. «Тогда ориентировочно назначим начало наступления на 22 декабря. К этому времени под наш контроль должна попасть вся Европа, включая Великобританию. А теперь все свободны. Товарища Малинчи и Эксину и царя Болгарии я попрошу остаться».